Глава двадцать Награда Сарториуса. Тем временем в одном из дворцов Цезарии вблизи Капитолия происходила другая сцена. Речь идет о дворце Домициана, куда по окончании торжеств поспешил удалиться младший сын Веспасиана в весьма дурном настроении. В этот день случилось многое такое, что сильно уязвило его самолюбивый завистливый нрав. Во-первых, как он ясно чувствовал, слава этого дня всецело принадлежала не ему и даже не отцу его, а брату Титу, который был ему всегда ненавистен. Этого Тита настолько все любили за добродетели, насколько ненавидели его Домициана. И вот теперь Тит вернулся после блистательной победоносной кампании и коронован Цезарем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 Кроме того, многие мелочи, как нарочно, сложились так, чтобы задеть его самолюбие. Во время великого жертвоприношения в храме Юпитера его место оказалось так далеко, что народ не мог даже видеть Домициана, а во время пира, последовавшего за жертвоприношением, главный распорядитель забыл налить чашу в его честь. Затем красавица-жемчужина явилась на триумфальном торжестве без пояса, посланного ей в дар. Наконец, различные вина, которые он пил из-за духоты и жары, вызвали сильную головную боль и тошноту, чему он вообще был очень подвержен. Под предлогом нездоровья Домициан рано покинул пир и в сопровождении слуг и музыкантов вернулся во дворец и стал ожидать возвращения с Артуриуса, который должен был привести прекрасную еврейку, завладевшую его воображением. Он приказал своему домоправителю купить ее на публичных торгах за какую угодно цену, хотя бы даже за миллион сестерций. Да и кто осмелился бы оспаривать невольницу, которую пожелал для себя Домициан? Узнав, что Сарториус еще не возвратился с торгов, Домициан удалился в свои личные апартаменты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 Но, к счастью для провинившейся, прежде чем повеление Домициана успели привести в исполнение, вошел раб с докладом, что Сарториус вернулся и ждет разрешения войти. «Он один?» — вскричал Домициан, вскакивая с места. «Нет, господин, с ним женщина!» — ответил раб. При таком известии дурное расположение Домициана вмиг пропало. «Отпустите ее на этот раз!» — приказал он, говоря о танцовщице. «Да чтобы впредь была осторожнее!» «Прочь все, вся Рава! Я желаю остаться наедине! А ты, раб, иди и прикажи почтенному Сарториусу войти сюда вместе со спутницей!» Занавесть отдернулась и вошел Сарториус, лукаво улыбаясь и нервно потирая руки. За ним шла женщина, окутанная длинным темным плащом под густым покрывалом. Согласно установленному порядку, домоправитель принялся отвешивать поклоны и бормотать хвалебные приветствия, но домициан прервал его на полусловие. «Перестань, старик! Все это прекрасно при свидетелях, а теперь не нужно! Так ты привел ее?» И он окинул жадным, сластолюбивым взглядом женскую фигуру, стоявшую в глубине комнаты. «Я не забуду твои услуги, ты не останешься без награды! Сколько ты дал за нее? Пятьдесят тысяч шестерцей? Кто смел перебивать ее у меня? Что за неслыханная наглость?» Впрочем, за красиво храбынь давали и больше, добавил он, затем, обращаясь к невольнице, продолжал. «Ты, полагаю, утомилась, дорогая красавица, после этого безумного торжества?» Но красавица безмолвствовала, и Домицан продолжал. «Скромность украшает девушку, но прошу тебя, забудь об этом на время. Скинь своя покрывало, красавица, и дай мне увидеть божественные черты, по которым истомилась моя душа». Впрочем, нет, я сам хочу снять твое покрывало». И он нетвердой поступью приблизился к девушке. Сартуриус, убедившись, что его господин настолько пьян, что вряд ли поймет, какие бы то ни было объяснения, думал воспользоваться удобным случаем и улизнуть, а потому сказал «Благороднейший и державный повелитель мой, позволь мне удалиться. Теперь, когда мое дело сделано, я более не нужен вашей милости». «Нет-нет», — Икая произнес Домицион, — «я знаю, какой ты великий знаток женской красоты, и твое суждение мне нужно сегодня». «Ты знаешь, возлюбленный мой Сарториус, что я не эгоист? К тому же, говоря правду, ты, конечно, не обидишься. Кто может ревновать к такой старой обезьяне, как ты?» «Уж, конечно, не я, которого все считают первым красавцем в Риме, несравненно более красивым, чем Тит, хотя он и называется Цезарем». «Ну, где тут завязка?» «Сарториус, отыщи мне завязки ее покрывала». «И зачем вы укутали бедную девушку точно египетского покойника, так что господин не может увидеть ее?» В это время один из рабов развязал покрывало, и девушка предстала с открытым лицом. Эта девушка была очень красивой и лицом и фигурой, но крайне утомлена и испугана. «Как странно!» – пробормотал домицам, «Она как будто совершенно изменилась. Мне казалось, что у той были синие глаза, волосы черные, вьющиеся. А теперь у нее темные глаза и гладкие волосы. А где ожерелье? Где ожерелье?»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 пошла за такую баснословную цену, что я не мог купить ее даже для тебя». И он смолк точно замер. Лицо Мицана сделалось ужасным. Весь хмель разом вылетел у него из головы. Выражение зверской жестокости исказило черты. Это был наполовину дьявол, наполовину сатир. «А, вот как! Недоразумение!» «И ты посмел сказать мне это? Сказать, что кто-то другой выхватил у меня Домициана из-под носа девушку, которую я приберегал для себя?» Скрежеща зубами и с адским шипением выкрикивал взбешенный тиран. «Ты осмелился привести мне эту шлюху вместо жемчужины Востока! Эй, рабы!» — крикнул он, ударив в ладоши. Немедленно сбежались десятки рабов.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 «Свободный? Но что из того, если ты через час станешь гражданином Гадеса?» Это приказание рабы не замедлили исполнить. Среди полной тишины не слышно было теперь ничего, кроме тяжелых ударов, длинных тростей и глухих, подавленных стонов несчастной жертвы. «Негодяи!» — завопил домицем. «Да вы шутите, что ли? Погодите, я вам покажу, как надо бить, чтобы он чувствовал!» и, выхватив тростью одного из рабов, он кинулся к распростертому на полу правителю. Сартуриус понял, что взбешенный Домициан разом выбьет из него дух. Поднявшись на колени, он простер к нему руки с мольбой. «Выслушай меня, господин, прежде чем ударить!» «Ты, конечно, можешь убить меня в своем праведном гневе, и я должен быть счастлив умереть от твоей руки. Но, грозный господин, помни, убив меня, ты никогда не разыщешь жемчужины Востока, которую так страстно желаешь». «А?» — воскликнул Домицан, «Розгамать благоразумие, и так ты можешь разыскать ее?» «Конечно, если у меня будет время». «Человеку, который мог уплатить два миллиона сестерцей за одну невольницу, нелегко укрыться? Два миллиона сестерцей? Это любопытно! Расскажи мне об этом! Эй, рабы, отдайте ему одежды! Да отойдите, только не слишком далеко!» Сарториус дрожащими руками накинул на свои окровавленные плечи и спину одежды и затем рассказал, как проходили торги.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 Тогда, быть может, Домициан увидел бы себя лысым, точным, на тонких поджарых ногах, в императорской мантии Цезаря, катающемся по полу своей опочивальни в отчаянной борьбе за жизнь с неким Стефаном, между тем, как этот самый Сартуриус ванзал в его спину свой кинжал, приговаривая с дьявольской усмешкой. «Ага, Цезарь, вот это тебе за те побои и тростью! Помнишь, Цезарь, жемчужину Востока?» «Это тебе за те побои, и это, и это!» Но сейчас Домициан еще и не помышлял о чьем-либо возмездии. Наплакавшись досато над горечной судьбой богоподобного Ахиллеса, он заснул крепким сном. На другой день после триумфальных торжеств Тита Александрийский купец Димитрий, который раньше звался Халевом, сидел в конторе своего огромного склада товаров на одной из самых оживленных торговых улиц Рима. Он был красив. Облик его надменный и благородный, прекрасно шел к его осанке и положению, а между тем лицо его было озабочено и печально. С какими невероятными усилиями прокладывал он вчера себе дорогу на улицах Рима, чтобы пробраться поближе к Мириам, когда она шла позорным путем вслед за колесницей Триумфатора. А затем вечером на публичном торжище в форуме, куда явился Халев, обратив в деньги почти весь свой наличный товар, так как знал, что ему придется оспаривать Мириам у домицана, он предлагал за нее все, что имел, все до последней монеты но несмотря на это она попала в чьи то другие руки даже и сам домициан не мог угнаться за этим таинственным соперником интересы которого представляла странного вида женщина в платье крестьянки под густым покрывалом как ни невероятно это должно было казаться но халев был уверен что эта женщина никто иная как ненавистная неушта но как могла она располагать такой громадной суммы денег «Для кого, как не для Марка, могла она в таком случае покупать мирям? Между тем Халев наводил справки, и по ним оказывалось, что Марка в Риме не было. Кроме того, есть полное основание думать, что его уже нет в живых, и что его кости, подобно костям многих тысяч славных воинов, стали добычей голодных шакалов в развалинах священного города. Если же он жив, то почему не участвовал в триумфе Тита? Он один из выдающихся соратников Цезаря и один из богатейших патрициев Рима. С отчаянием наблюдал Халев, как таинственная женщина, нагруженная корзинами, увела с собой Мириам. Тщательно скрываясь, он успел проследить, как они скрылись в узенькой калитке в стене одного сада.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 Он обошел вокруг дома и прилегающего к нему сада и убедился, что то был богатый мраморный дворец, по-видимому никем не занятый. Хотя однажды ему показалось, что за заставнями мелькнул огонь. Халев осмотрелся кругом и узнал это место. По утрашествии тут было приостановлено. Римский солдат, бывший в плену у иудеев, чтобы уйти от публичного позора и насмешек толпы, вздумал покончить с жизнью, бросившись под колеса колесницы Триумфатора. Да, это было то самое место. У Халева мелькнула мысль, что подобная участь могла бы ждать и его соперника Марка, который также был захвачен в плен живым. Дьявольская усмешка исказила его черты. До сего времени две все поглощающие страсти руководили жизнью Халева — беспредельное чистолюбие и любовь к мирям. Чистолюбие его не было удовлетворено. Он мечтал стать правителем, даже царем Иудея, но Иудея пала и не могла подняться вновь. Однако судьба каким-то чудом пощадила его жизнь. Теперь одна только любовь к мирям побуждала его заботиться о самосохранении, чтобы следовать за ней хоть на край света. У него были деньги, предусмотрительно зарытые перед началом войны. С помощью этих денег он сумел из предводителя военного отряда превратиться в зажиточного купца. Теперь он может, конечно, стать богачом, но, будучи иудеем, никогда не займет высокого положения, не достигнет славы и власти, о которых так мечтал. Ну а Мириам... Она никогда не любила его. И все из-за Марка, этого проклятого римлянина, которого он ненавидел всей душой. Но теперь у него было хоть то утешение, что если Мириам не досталось ему, Халеву, то не попало и Марку. Всю ночь Халев бродил вокруг мрачного, видимо безлюдного дома. Наконец стало светать. Там и здесь, на великолепной широкой улице, появлялись группы запоздалых пешеходов, возвращавшихся со спира опьяненных вином мужчин и растрепанных женщин. Скромные труженики, ремесленники и мастеровые тоже вышли из домов, спеша приняться за свой дневной труд. В том числе и метельщики, ожидающие в это утро ценных находок после вчерашнего триумфального шествия. Двое подметали вблизи того места, где стоял Халев, и принялись подшучивать над ним, осведомляясь, найдет ли он дорогу домой. Халев сказал, что ждет, когда откроются двери этого дома. «Ну, так тебе долго придется прождать. Владелец этого дома умер, убит на войне в Иудее, и никто еще не знает, кто будет его наследником». «А как звали владельца?» — спросил Халев. «Его звали Марком. Это был любимец Нерона, и потому был прозван здесь в Риме Фортунатом». Халев повернулся и пошел домой.